Девятое. Звук экстренного торможения пронзил слух Сабины, словно виск работающей дисковой пилы. Такого шума она еще никогда не слышала. Она тут же побежала от дома на возвышенность рядом с парковкой, где под козырьком стояли мусорные баки. Взобралась на один из них, а оттуда на крышу. Она увидела, как в нескольких сотнях метров впереди поезд тащит перед собой автомобиль. Влево и вправо от рельсов в темноту разлетались искры. Несмотря на экстренное торможение, казалось, что поезд не замедляется. Автопокрышки уже горели, вероятно, воспламенилось и масло, потому что неожиданно огнем вспыхнули мотор и салон автомобиля. Черт! Сабина спрыгнула с крыши и побежала вниз по холму к своей машине. Пока открывала дверь и садилась за руль, позвонила в скорую помощь. Разговор длился всего полминуты. За это время она завела машину и покатила в том направлении, в котором уехал поезд. Взглянув на навигатор, Она сразу поняла, как проходили железнодорожные рельсы. На карте было одно место, к которому она могла подъехать на машине. «Пожалуйста, развернитесь при первой возможности», раздался голос Клауса Кински, который она давным-давно загрузила для своего навигатора и который автоматически хотел направить ее домой. «Не сейчас», — она нервно нажала на газ. Из динамика раздался предупреждающий сигнал, потому что она не пристегнулась, но Сабина проигнорировала и его. Спустя минуту она доехала до дороги, которая шла параллельно железнодорожным путям. Хотя слово «дорога» было преувеличением. Скорее, узкая дорожка, по которой она к тому же ехала во встречном направлении. Сабина ускорилась, потому что пока машин не было видно. Включила дальний свет и нажала на газ. Машина затряслась по неровному асфальту. Кустарники закончились, и Сабине открылся полный обзор. В ста метрах перед собой она увидела поезд. Он, наконец-то, остановился вместе с охваченным пламенем автомобилем. Над местом аварии в ночное небо поднималось черное облако дыма. Машинист уже выбрался из локомотива. Стоял рядом с пламенем, прикрывая лицо рукой и говорил по телефону. Сабине пришлось остановиться, потому что дорожка поворачивала, и подъехать ближе к месту аварии было невозможно. Она припарковала машину на лужайке, чтобы не помешать пожарным, которые здесь скоро появится, и выскочила наружу. Огонь бушевал, и время от времени что-то взрывалось и лопалось с глухим треском, словно где-то наружу прорывался горячий воздух. Сабина побежала через кустарник к месту аварии, но ближе, чем на 5 метров, подойти ей не удалось, потому что из горящего автомобиля вырывались длинные языки пламени. Сторона водителя была полностью сплющена. В воздухе пахло резиной и горелой синтетикой. Это в огне плавились сиденья и пластик панели управления. «Не подходите ближе!» — закричал машинист. «Автомобиль может взорваться в любой момент!» Насколько Сабина знала, машины взрывались уже не так легко, как раньше. Разве что возгоралась горючая смесь в почти пустом баке. Но бензином не пахло. Приставив ладонь козырьком к глазам, она осмотрела машину, но не заметила, чтобы из нее что-то капало. «У вас есть в поезде огнетушитель?» «Да». «Тогда несите его». Мужчина исчез. Из открытых окон вагонов глазели пассажиры. Выйти они, к счастью, не могли, так как двери на открытом участке оставались автоматически запертыми. Иначе здесь бы было не протолкнуться от зевак. Сабина подошла ближе к горящему автомобилю. Она не могла помочь. За рулем, зажатый между дверью и пассажирским сиденьем, сидел уже сгоревший человек. Неожиданно Сабина почувствовала запах сжёной кожи и волос. Ее затошнило. Когда из машины раздался очередной глухой хлопок, она отошла на шаг назад. В свете дрожащего пламени она увидела, что машиной, в которую врезался поезд и протащил перед собой по рельсам, была красная «Тойота». Теперь Сабина знала, кто была погибшая внутри.